Глава тридцать восьмая. заметила этого мужчину, как только он вошел. Он был один. Высокий, пожалуй, выше шести футов, в льняной рубашке без воротничка, на выпуск, и в выцветших джинсах. Темные кудри, довольно длинные, лежали в художественном беспорядке, достижимом только рукой хорошего парикмахера. Бородка производила такое же впечатление. Она была, ну, может, чуть длиннее однодневной щетины. Общее впечатление, сексуально растрепанный тип, словно у него было полно более важных дел, чем смотреться в зеркало. Он остановился и стал озираться по сторонам, переводя взгляд с одного посетителя на другого. И показалось, он скорее наблюдал за ними, а не искал кого-то. Мэгги подошла к нему со своей наилучшей улыбкой распорядительницы. «Добро пожаловать в «Три лебедя». Надеюсь, вам нравится наша переделка». Мужчина снова оглядел зал. Похоже, гость не из тех, на кого может произвести впечатление декора интерьера. — Да, — ответил он, — хотя меня мало интересует цвет стен, если есть любимое разливное пиво невнятное. Его низкий голос был странно знакомым, мужчина говорил медленно и немного отрывисто, и был таким же йоркширцем, как паточный имбирный пряник. — Конечно, — она замешкалась, не зная, что еще сказать, — так вы... «Постоянный клиент? Местный?» «Я с фермы Пеппер Он посмотрел на нее хмуро, и она испугалась, что чем-то его обидела. «Рассел! Я с свиньями занимаюсь. Вы встречались на прошлой неделе?» «Ну, конечно!» — помертвев, воскликнула Мэгги. «Простите меня, я вас не узнала!» «В вечернем прикиде!» На его лице мелькнула улыбка, и глаза тепло заблестели, словно каштаны. Пора была вылезти из комбинезона. Похоже, в последнее время я только его и носил. Как бы и спать в нем с таким же успехом, не переодеваясь. Мэгги представила это и покраснела. Понимаю, я сама была в рабочей одежде слишком долго. Приятно надеть платье. Он оглядел ей шелковое платье, но не сделал комплименты, и она испугалась, не перегнула ли палку. Вдруг оно слишком яркое, слишком облегающее, со слишком глубоким декольте. Мегги захотела, чтобы он снова улыбнулся, и она протянула ему под нос. «Попробуйте коктейль «Лебедь» или предпочитаете «Сидр» и то и другое бесплатно до восьми. Или хотите, я принесу вам пинту невнятного из бара?» «Если быть честным, я бы выпил пинту. Впрочем, не беспокойтесь, я сам разберусь». Он кивнул ей и собрался идти дальше. «Шон Бин», — подумала Мэгги, — «определенно есть намек на Шона Бина». — Немногословен, суров, жестковат. Но когда проглядывает теплота? — Я просто счастлива, что мы будем готовить вашу свинину, — сказала она, не желая его отпускать. Винни говорит, лучше она не пробовала. — Спасибо. Он задумчиво на нее посмотрел. — Кстати, соболезную по поводу смерти вашего мужа. Лорейн в магазине сказала ему, что Мэгги вдова, как дорожный полицейский, Рассел научился не бояться говорить о смерти. Он знал, как важны соболезнования. «Да, прошло уже немало времени, но...» Мэгги пожала плечами. «Легче не становится». Он словно читал ее мысли. А правде говоря, не становится. Но ты учишься жить с этим, а сколько другого выбора у тебя нет». «Да, мне жаль». «Как его звали?» Мэгги удивилась. Большинство людей меняли тему разговора как можно быстрее. Фрэнк, он был звукорежиссером, немного странный, ужасно смешной и добрый, но его было трудно обмануть. Он никогда не позволял никому думать, что они лучше других. Боже мой, с чего она разговорилась о своем умершем муже? Рассолуто, зачем все это знать? Похоже, он был отличным человеком. Он наклонился к ней с заговорщеским видом. Знаете, вся деревня сгорает от желания сосватать нас. Все только на нас смотрят. Он уже видел, как Лорен показывает ему большой палец и шевелит татуажными бровями. «О, Боже!» — воскликнула Мэгги. «Какой ужас!» Она покраснела. «Нет, ужас не в том, чтобы быть с вами. Я имел в виду...» Черт! Что она имела в виду? Она все больше запуталась, и ей было уже не важно, что срывается у нее с языка. Я хотела сказать, почему люди думают, что надо вмешиваться? Почему они не могут понять, что с тобой и так все в порядке? Ты такой, какой есть, и тебе никто не нужен. Он посмотрел на нее, и она не могла догадаться, что у него на уме. «Да уж», — наконец произнес он, — «им просто не надо совать свой нос в чужие дела». Он тронул ее за руку на прощение. «Было приятно снова с вами встретиться. И удачи с пабом. деревне необходим приличный паб». Он повернулся и направился к бару. Мэгги смотрела ему вслед классная задница подумала она, потом спохватилась и одернула себя но абсолютно неуместная мысль